В Воронвиле Елизабет вновь обрела более соответствующее ее возрасту существование. И хотя тревога по поводу нескончаемого отсутствия ее отца и не покинула ее, но, по крайней мере, теперь с ней рядом были ее дорогой Александр, всегда готовый на веселые проделки, его младшие сестрички, хорошо воспитанные, а также теплая улыбка Розы. Последняя слеза высохла на щеке Патантена, когда он, сломленный усталостью и тревогой, тихо заснул, тяжело сия в старом кресле, которое было для него маловато. Неожиданный могучий храп раздался из его полуоткрытого рта, составив замечательный дуэт с завываниями бури и порывами холодного западного ветра. Мадемуазель Ан мари решила, что было бы слишком жестоко его будить, чтобы заставить вновь окунуться в мрачную действительность. Таким образом, ему повезло, раз уж она не собралась этого делать. Думая о том, что хорошенько выспаться — это как раз то, что нужно сейчас бедному старику, анна мари пошла искать теплое одеяло. Затем она накрыла его, особенно заботливо в ноги. Маленькую диванную подушечку она положила на спинку кресла, чтобы его усталая голова могла на нее склониться, затем подложила в камин связку хвороста и несколько больших поленьев и, наконец, приготовила себе чашечку кофе, после чего вновь занялась вязанием, чтобы не спать всю ночь и охранять сон своего старого друга, ставшего теперь уже, пожалуй, другом на всю жизнь». Ничего необычного не было для нее в этой еще одной бессонной ночи. Она привыкла бодрствовать у постели больных, заботиться о себе подобных, поднимать на ноги их детей. А теперь, когда пришла старость, она и вовсе перестала спать по ночам. Ан-Мари удобно устроилась в своем кресле и замерла, опустив рутан. Между ними стояла невидимая, но реально существующая тень Гийома, которого они оба любили как сына. Она даже в мыслях не позволяла себе предполагать, что он мертв. Но когда холодный озноб при воспоминании о нем пробежал по спине, ей показалось, что это знак, подаваемый чей-то беспокойной душой, находящейся на пути к могиле. Тогда она достала из кармана своего фартука четкие и начала пальцами перебирать их шарики из самшита, сопровождая это движение молитвами к Богу и Пресвятой Деве Марии. Анна Мария была очень благочестивой и набожной. Разумеется, она никогда не пропускала воскресные мессы, была пунктуальна в своих утренних и вечерних молитвах даже если приходилось произносить их в момент принятия родов или при раздаче лекарств. Но о ней нельзя было сказать, для этого были все основания, что она всю жизнь провела, стоя на коленях у алтаря. Четки в ее кармане не означали, что она постоянно твердит наизусть молитвы, скорее они лежали там для успокоения и еще, пожалуй, для защиты от дурного глаза и потому она любила время от времени ласкать их кончиками пальцев. Они являлись частью того арсенала средств, которые каждая добрая христианка должна собирать для противостояния искушениям дьявола. Среди таких средств важное место занимает флакон со святой водой, наполненный через несколько дней после Пасхи из ушата, устанавливаемого для этой цели у входа в церковь, а также веточка вербы, сохраняемая с вербного воскресенья. В тот вечер, в тихом уединении своего маленького домика, вокруг которого буря уже понемногу стихала, Анмари повторяла свои обычные молитвы чересчур машинально, но с особенным чувством. «Боже, будь с нами сейчас и в час нашей смерти!» Особенно подчеркиваю слово «сейчас», Так как час смерти не представлял для нее интереса, если большой рыжий дьявол не отыщется, чтобы протянуть ей руку. Закончив молиться, она почистила овощи, отрезала большой кусок сала и стала готовить суп, чтобы ее гость, проснувшись поутру, смог уехать до отказа, наполнив желудок. Ведь сейчас так холодно и на улице, и там, в доме Тременов, у Агнес которую она не могла понять. И не похоже было, что скоро станет теплее.